Эдуард Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Все приключения сказочные повести. Крокодил Гена и его друзья. Вступление, которое можно не читать. Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка. А может быть, даже две или пять.